«Тебе, пап, я подготовил офицерскую сеть. Не био, но просто отличная. Управленец пятого поколения со множеством возможностей и полным комплектом имплантов, так что тоже будь в этой группе. Учитель еще составит по вашим показателям разгон по личным характеристикам, и вы сможете по очереди поднимать базы знаний в своей лечебной капсуле. Чуть позже я вам учебные подгоню, три или четыре. Через неделю, не раньше». Или сделаю проще. Взломаю госпитальное судно, там все есть, даже хирургические капсулы. Правда, учебных нет, они на борту ни к чему, но можно лечебные использовать. Это можно раньше сделать, через пару дней у меня будет окно. Вот это интересное предложение, заинтересовался отец. Ответ дадим через пару дней. Тут совет собирать надо. Будь на связи. Пока буду. Командировка перенеслась на несколько дней вперед, про которую я Лидии говорил. «Да, она передавала. Все, до связи». «До связи», — кивнул я и отложил планшет в сторону. Ждать реакции торговцев можно долго. Черт их знает, как они воспримут такие сообщения. Поэтому, подумав, я снова взял планшет и, войдя в Галанет, решил зарегистрировать сайт, но не под своим именем. «Подпишусь как маленький принц». Правда, этот сайт еще нужно написать, причем с нуля. А эта работа тоже не на один час, даже не на один день. Сперва я почти два часа убил, пока писал основу для самого сайта, чтобы выглядел красиво, а потом уже составлял рекрутские предложения. Их было три. Набор работников осуществлялся на 20 лет и я обещал поставить нейросети с имплантами, дать базы знаний и работу. После окончания срока контракта, если работник или военнослужащий не желает продлить его, то он может отправляться на все четыре стороны. Сети знаний останутся при нем, включая то, что накопит из зарплаты за время службы. Так вот, по тем трем направлениям, о которых уже говорил. Первая – техническая служба во всех их направлениях, потом управленческая и промышленная, и третья – военная служба. Да-да, на этих людях в будущем я и планирую создать костяк своего государства. А пока буду готовить кадры. Когда уже был готов черновик этого вербовочного сайта, дать дело на главная страница было отлично, Я даже герб для своей империи придумал и разместил задним фоном. Пришло сообщение от одного торговца. Прочитал и хмыкнул. За несколько часов этот торговец или его помощники, у такого маститого обязательно должны быть помощники, провел переговоры с владельцами других эскинов и теперь скидывал мне список всего, что те могут продать. Отдельная цена за каждой или одна общая, распухшая в два раза, но уже ему». Возиться с покупками по одному не хотелось, поэтому быстро отпечатал согласие выплатить общую сумму. Но бартером. В виде платы я предлагал пять нейросетей из тех, что мне не особо нужны. Слабенькие и вторичные. Правда, оплата будет произведена, если все искины будут рабочими. Ответ пришел мгновенно. Полное согласие. Через час все цилиндры эскинов будут доставлены к борту моего бота. На этом мы закончили переписку И, скучая, я продолжил написание основы своего сайта, пока не стало получаться что-то путное. О том, что к боту подкатило сразу несколько грузовиков, первым передал и скин бота, приводя все вооружение к бою. А потом и торговец сообщение прислал, что доставил товар, его машину у моего судна. Отставив пока работу над сайтом в сторону, я решил создать корпорацию под своим управлением и набрать работников. К моему совершеннолетию преобразую ее в империю. Думаю, к этому моменту будет уже можно. Все время, пока будет существовать корпорация, моя персона будет неизвестной. Укажу в своей биографии в сети, кроме своего звания, только родовую национальность — нордовец. Нордовцев на Зории уважали. Так вот, пока отложив написание сайта, я стал командовать дроидами. Почти сразу аппарель пошла вниз — и наружу высыпал комплекс, занимая оборону. Охрану торговца осуществляли наемники, причем норцы. Эту группу я знал, встречаться приходилось. Правда, в другой истории моей жизни. Кстати, их командир – какой-то отцовский дальний родственник. Естественно, такое воинство их изрядно напрягло. Но никаких действий те не предпринимали. Понимали, что бессмысленно. Комплекс просто раскатает их по бетонной площадке парковки. Следом спустился один из моих телохранителей, как переговорщик. Кроме гвардейцев, показывать свою моську я никому не собирался. «Товар!» — прогудел динамик дроида. Говорил я в микрофон планшета, и голос преобразовывался в мужской баритон у дроида. Торговец, что покинул машину, оказался крепким орешком. Не испугался, махнул рукой, и два его работника откинули тенты грузовиков, показывая цилиндры разнообразных эскинов. Меньше А-60 там не было, как я и запрашивал в своем сообщении. Одних А-80 набралось 14 штук, до шестидесяток 27. «Прилично». «Ваш товар», — протянул торговец руку. «Тут он прав. Мы тоже должны продемонстрировать, что нам есть чем платить, и это не кидок». Открылся щиток на бедре телохранителя, и он достал прозрачную баночку, внутри которой плавала семечко нейросети. Торговец оказался прожженным. «Правда, я заметил, что у него нейросеть стоит, значит, что-то умеет». Тот достал медицинский сканер и просветил сеть. Видимо, та дала положительный отклик, потому как по его лицу начала расплываться довольная улыбка, но он быстро взял себя в руки, и дальше пошла нормальная торговля. Два технических дроида изучили все цилиндры и скинов, и три отбраковали, один был из больших. Мертвых тут не было, но три психа имелось, нам они без надобности. После этого, пока шла погрузка, торговец получал оговоренную плату. Так что те с усиленной охраной быстро уехали, слишком большой куш сняли. Могут и засаду устроить на дороге, чтобы сети отобрать. А я после погрузки поднял бот в воздух и полетел к своему космопорту. Не долетел. Световой день еще шел. Сел в степи и, заглушив движки, пошел к себе в каюту. Пока не наступила ночь, потрачу время с пользой. Продолжу работу над сайтом. Когда активирую его в Галанете, нужно, чтобы выглядел профессионально и выделялся. Блин, еще и новые контракты писать, внося в них пункты о том, что, возможно, корпорация лет через десять развернется в империю, мол, работники от этого ничего не теряют, желающие смогут стать гражданами. На миг прервавшись, чтобы разогнуться, три часа в одном положении просидел, я вдруг улыбнулся, подсчитав, даже удивился такому совпадению. Больших эскинов хватало тютелька в тютельку, чтобы занять штатные места в шахтах Старсевера и Линкора. Правда, запаса не останется, а он нужен. У профа в рубке я хотел врезать две дополнительные шахты, но на них эскинов уже не было. Ничего, еще найду. Моя заявка по покупкам эскинов была вывешена в сети, так что предложения должны и дальше поступать. Работы с сайтом оказалось много, все же с нуля начал, поэтому до наступления не успел. Спать хотелось так, что челюсть выворачивала, но я ободрился. Подняв бот в воздух, перегнал на место его стоянки и, прихватив дешифраторы охрану, пошёл взламывать госпитальное судно. Бот мы нашли быстро. Я до этого тут одного техника гонял, составлял карту стоявших в округе судов. Весь космопорт мне, конечно, было сразу не охватить, но квартал с пятью сотнями судов всё же осмотрел. В эту схему попадали два госпитальных судна, и еще одно спасательное. Шагал я к ближайшему госпитальному, все же его уже вскрывал в прошлой истории этой жизни и знал, что есть на борту. Когда эскин перешел под мой контроль и занялся расконсервацией судна, я вернулся на борт своего штурмового боевого корабля и уснул в крохотной кают-компании. О моем прилете знали, поэтому старик Краф отогнал грузовой бот к соседям, там рядом удобная полянка была, и я посадил госпитальное судно на свободную площадку. Судя по работам с другой стороны Дубровки, похоже, готовилась еще одна площадка, но пока находилась в процессе. Я делал все, чтобы отец понял, что для тех масштабов, что нас ждут в будущем, лес и нашему усилению маловат будет, но пока тот не понял эти намеки. Ничего, дойдет рано или поздно. Надеюсь, все же рано. Годика через три-четыре. Бот встал на новое место и, и, активировав разворачивание трапа, дал доступ сельчанам на борт, так что, когда я вышел из рубки и направился их встречать, первая партия прошла дезинфекцию в шлюзовой и шагнула на борт судна. Тут был отец, несколько старейшин и наша лекарка. Судно госпитальное, и теперь она тут будет хозяйкой. Та об этом прекрасно знала. Встретив гостей, фактически будущих хозяев бота у шлюзовой, поздоровался со всеми, и стал проводить экскурсию. Было много интересного, так что утолил любопытство гостей. Потом мы покинули бот, часть гостей остались на борту судна, там лекарка изучала, какие капсулы у нее теперь есть, сверяясь с данными из Галанета. а мы с отцом направились на наши подворье, общаясь на ходу. За время нашего последнего общения, когда я подтвердил, что у меня есть нейросети, прошло как раз два дня. Я сутки почти в космопорту провел, так что время все обдумать, и решить Усельчан было, что отец только что подтвердил. Уже были отобраны добровольцы, их согласие получено, тестирование на интеллект в капсуле проведено, можно отправляться. То, что я еще и бабушке нейросеть хотел поставить, Усельчан вызвало заметное недовольство, но это было одним из моих условий, и его все же приняли. И хоть и нехотя, дали согласие... Так что бабушка летит. Кстати, летим через пять часов, время пообщаться с роднёй есть. После чего загружаемся в ховер и едем к грузовому боту, где нас будет ждать старик Крав. Вот он был ответ на реакции старейшин. Раз я бабушке ставить сеть буду, то они постановили и ему техническую поставить. Как я понял, сначала хотели пилотскую, но тут сам старик Краф был против. Если есть возможность, он хотел сеть техника. Их два будет теперь в селении, не считая меня. Он и еще один молодой охотник, брат нового ученика-старика Крафа. Потерпев фиаско со мной, он решил взять нового ученика. Совсем пацанёнка брать не стал, как в моем случае. 12 лет — вполне неплохой возраст. Вот только ставить нейросеть ему рано. Но так как его старшему брату уже было 18, и тот проявлял немалый интерес к технике и ремонту, после небольшого обсуждения — Решили ставить именно ему. Тем более сам парень не возражал. Даже, можно сказать, секунды до отправления считал. Так он не возражал. Ладно, эти все дела я сделаю по ходе. все уже готово. Док на бастионе, тоже. Осталось их перевести и установить сети с имплантами, сразу же на месте залив каждому базы по специальности. Причем я планировал, кроме них, дать базы юрист и просодружество, чтобы нормально читать и писать могли, ну и некоторым боевые базы. Тем, кто в боях задействован, быть не должен, чтобы могли защищать себя. Выше четырех рангов в базах заливать не буду, разве что будущему врачу залью, ему необходимы. Да, отцу пару пятого ранга, чтобы спецом был. Остальным от четырех и меньше. Бабушка вот будет врачом, на третью категорию ей подобрал базы знаний. Пусть у нас в семье два врача будет. Это я про маму. Между прочим, на днях, общаясь по визору, я сам предложил ей выбрать специальность, предоставив список. Вот пусть и думает. Третий день. Ответа пока нет. Лидия говорит, та сильно задумчиво ходит. Похоже, изрядно напряг я ее своим предложением. Дома нас уже ждали, так что спокойно посидели в семейном кругу, а когда нам стали надоедать любопытные соседи, покинули беседку и переместились в дом, Тут оно как-то поспокойнее и потише было. Держа на руках сверток с младшей сестренкой и изредка гремя самодельной погремушкой, я укачивал ее. Засыпать так категорически не хотела и водила по сторонам любопытными глазами, часто задерживаясь на мне и рассматривая с детской непосредственностью. Ведь только покормили, а сна нет ни в одном глазу. Видимо, ее взбодрило такое многолюдие. Чуть позже ее бабушка забрала. Эти пять часов пролетели мгновенно, даже глазом моргнуть не успел. Лишь только отец сообщил, что Ховер подъехал, я вздохнул и расцеловал всех, кто остается. Мы прошли в машину и загрузились. Все уже сидели в кузове, я с бабушкой забрался в кабину, тут женщины сидели, включая нашу лекарку, и мы покатили из села по укатанной дороге в сторону второй площадки у соседней деревушки, где нас ждал один из двух ботов Дубровки. Добрались нормально, после чего погрузились на борт судна. Грузовик отправился обратно, а мы полетели к космопорту. Как я рассчитал, успели до наступления рассвета. Там перешли на борт спасателя, куда я заранее перегрузил все трофеи со штурмового бота, после чего поднялись на орбиту. Задав курс до бастиона, я прошел в общий отсек. Сонник меддроида сработал, все спали там, где стояли. С помощью планшета, дистанционно управляя меддроидом, уложил всех женщин, а их было четыре, в лечебные капсулы. Мужчин кого куда. На всех капсул не хватило. Их десять всего на восемнадцать человек. Так что тем, кто не поместился, вколол лошадиные дозы снотворного и пошел спать. Кстати, никакой электроники у них с собой не было. Я велел не брать. Сканер на входе в шлюзовую это проконтролировал. Даже старик Крав был пуст оставил все в рубке своего бота. Убедившись, что все устроены, и дав задание меддроиду иногда ворочать тела тех, кому капсул не хватило, чтобы пролежней не было, ну и не давать им очнуться, направился в каюту, где спокойно уснул. Бабушке и отцу я выделил по капсуле. А как же? Разбудил меня и скин бота. Что-то я разоспался, девять часов подушку придавливал. Однако взбодрился в душе, Быстро похватал легкий завтрак и побежал в рубку. Бастион был на подходе, сейчас последует проверка. Дроиды, что проверяли мое судно, осмотрели все тела, что я доставил на борт линкора, и охраняли их, пока я ходил в рубку, чтобы подтвердить, что все в норме и не под контролем. Если у меня нет пассажиров, это не обязательно, проверку прохожу на летной палубе. А тут почти два десятка человек, и, естественно, без основной проверки не обойтись. После нее я направился в медсекцию, куда на медицинских гравикаталках уже перевозили пациентов. Мне предстояло много работы. Стажеры были еще в капсулах, 10 дней не прошло, как они легли. Поэтому можно поработать спокойно. За время полета я накидал план операций. Чтобы не перетруждаться, решил делать по три парные операции за день. Закончу за три дня. 18 человек — это как раз так и получается. С учетом что на одну пару операций уходит примерно по 4 часа плюс- минут 40 на подготовку к следующим операциям должен выдержать всех пометили в лечебные капсулы на борту их было 40 штук хватало после чего подвое меддроидами док доставлял пациентов сначала в диагностический блок где сам проводил полную диагностику а потом и в операционную там я под его присмотром проводил операции первым сделал бабушке и отцу «Бабушке-медика, отцу-офицерскую, тоже простую. Установка прошла отлично. Отклика сетей пока нет, они еще приживаются. Но как это произойдет, залью в их память базы знаний. У меня имеются уже подготовленные доком нужные комплекты. Несмотря на то, что пассажиры на борту линкора знали о моем появлении и приглашали на встречу, я неизменно отвечал, что пока занят. Времени действительно не было». После двух первых операций, пока капсулы проходили стандартную послеоперационную очистку, а отца с бабушкой отправляли обратно в лечебные капсулы и готовили других, я прошел в технический сектор, где уже находились купленные у торговцев и найденные в бункере и скины. На два залил личности, почти час заняло, после чего направился в рубку линкора. После установки и идентификации прописал в их памяти себя как владельца. Теперь на борту был Искин, отвечающий за внутреннюю безопасность. Пришлось полтора часа убить, приписывая ему все положенное снаряжение, вооружение и имущество, за которое он должен отвечать и охранять. Второй Искин — технарь. Отвечает за все техническое оборудование и ремонт на борту. С его запуском ремонт линкора заметно усилился. Несколько дней осталось, и тот будет полностью восстановлен. Можно будет разборкой крейсера заняться. Штатные места я закрыл, теперь надо залить ПО в болванке и усилить главного артиллериста Бастиона. Остальные искины пойдут на Старсевер. Из рубки я прошел в медсекцию и начал установку следующей пары. Диагностику им снова провел в диагностических капсулах ДОК, так что у меня была карта с их показателями. Это облегчало установку. После того, как та прошла, пока готовились следующие пациенты, я снова направился в технический сектор. Залил в этот раз ПО не в два и скин, в три. Болванки личности ставить не надо, а это куда легче и быстрее. Проверка показала, что те в норме, психов нет. Дроиды понесли их в рубку. А я следом. Установил болванки, порадовал артиллериста. Тот сразу сообщил, что его возможности скакнули вверх, и он уже может уверенно вести бой с целой эскадрой. Небольшой, на поколение ниже, но главное факт усиления. Из рубки снова в медсекцию, а оттуда после операции в кают компанию, где меня ждали родственники стажеров. Ужин игнорировать я не хотел. Пообщался хорошо, заодно отдохнул от шести операций. Но ну а когда те отправились спать, на борту была ночь, я направился в свои апартаменты. Хватит на сегодня. План по работе на первые сутки я выполнил. Все же хорошо, что время на борту линкора было подведено на время в поясе, где находилась Дубровка и мне и пассажирам так было удобно. Не нужно было перестраиваться на другой часовой пояс. Утром со свежими силами продолжил установки. Проснулся я раньше молодежи на борту, успел провести одну пару через установки и позавтракал совместно со всеми. Как мне доложил Георг, такие совместные трапезы уже стали традицией. Это они молодцы. Потом следующая пара, и снова технический сектор — где залил ПО в очередные три болванки и установил их в кластер и главного артиллериста, еще больше усилив его. Осталось две пустые шахты. Потом поставлю, пока времени нет. Потом были одиннадцатый и двенадцатый пациенты, последние на сегодня. А за ними две болванки в кластер. Все, на этом вопрос с ними я закрыл, линкор полностью работоспособен и даже без экипажа способен вести бой, Я дал такое разрешение на всякий случай, мало ли кто неизвестный появится. Сегодня я сделал установку трем парам, как это было вчера. Все же на одну пару тратится в среднем по 4 часа, плюс час на подготовку к следующей паре. Я всего 7 часов проспал, когда будильник в планшете не прозвенел утром. А на следующий, на третий день, установка была трем оставшимся парам. За все время операции никаких проблем или противопоказаний выявлено не было что не могло не радовать. До пробуждения стажеров из десяти дней их обучения осталось два. Успею отправить своих на Зорию и вернуться, так что после последней пары, отправив их в лечебные капсулы, я стал обходить тех, кому одним из первых делал установки. Там прямо через приемники капсул, тем, у кого сети уже запустились, закачивал в память нейросетей по несколько десятков баз знаний. Дальше те сами будут учить. Еще после диагностической капсулы док составил формулу коктейля разгона для каждого, индивидуальные и даже изготовил их в своей медлаборатории. Капсулы в небольших дипломатах были готовы, каждый дипломат подписан, чтобы не спутали. Все это было доставлено на борт бота. Потом на третий день моего пребывания на борту бастиона я поужинал с ребятами, все же хорошая и добрая подобралась компания. Распрощался с ними на несколько дней и, дождавшись, когда тела всех пациентов снова перевезут на борт бота, вылетел с лётной палубы и направился к планете. Решение установить некоторым сельчанам такие дорогостоящие девайсы и не менее дорогие базы знаний было мной тщательно обдумано и взвешено. Через год, когда мой якобы учитель улетит, а я вернусь к своим, я не хотел, чтобы меня как специалиста разрывали на части, к этому моменту у нас будут свои спецы, И, надеюсь, ко мне не будет такого внимания. То есть, если проще, я старался обезопасить себя в будущем. Практически все направления этими будущими специалистами перекрыты, вот пусть и не трогают меня, если только где возникнет пожарная ситуация. В этом случае я не против. У меня и в будущем будут свои планы. Не хотелось бы тратить время на всякую чепуху». После того, как огромная туша артиллерийского линкора удалилась на несколько сот километров, а из кин бота встал на курс к планете, я направился в каюту. Хоть высплюсь нормально. Как выяснилось, через четыре часа тут я немного поторопился. Оказалось, я упустил одну мелкую, но существенную деталь. После того, как моих пациентов перевезли на борт бота, сети стали активно работать, и те, кому не досталось капсул, были уложены на кушетки, скамейки или койки, начали просыпаться. Доктора их сетей боролись с препаратами, вырывая из сна. Меддроид это заметил и решил сообщить скину спасателя о перерасходе снотворного. А уж тот поднял меня. Злой сам на себя, я пробежался с медицинским планшетом и отключил всем доктора, после чего вернулся в постель. В этот раз мне уже никто не мешал. Когда Бот проходил корабельное кладбище, в рубку с моего разрешения прошел старик Краф а почти сразу за ним юркнул отец. «Все уже проснулись. Я сам час назад встал, позавтракал, включил доктора тем, у кого сам же выключил, и активировал открытие капсул с пробуждением пациентов. Так что жалующие посещали по очереди душ или находились в кают-компании. Вон старик Краф до сих пор чего-то жует, шамкая деснами». «Надо будет посоветовать, когда наши медики подучатся и повысят квалификацию, чтобы отрастили ему новые зубы. А то ведь не догадается. Наверное, и не подозревают, что капсулу такое могут». «Как бабушка?» — первым делом спросил я у отца. «Хорошо. У всех хорошо. Нейросети работают, только ходите смотреть мешали». «Ладно, я знаю, как сворачивать экран. Научил остальных, так что полегче». «Да и Краф раньше сеть имел, помог». «Ага. Ты войди в раздел «Меню». Отдельный раздел «Базы знаний». Там в верхней строчке безуровневая база нейросети применения и настройка. Она у всех есть. Вам уже можно учить их, так что посоветую всем. Кто как выучит. Ты за час, другие полтора-два. Но зато все будут знать, как работать с сетями. Время у нас есть. Успеют. В этой же базе знания по письменности и счету. А то половина ни писать, не читать не могут. Хорошее предложение. Сейчас же велю так сделать». Отец вышел из рубки, а старик Крав присел на подлокотник моего кресла, наблюдая за моими действиями. Несколько минут так сидел, потом, наконец, не выдержал. «Что ты делаешь? Почему медлишь?» «Ну, над нашим космопортом сейчас вечер. Стоит подождать, пока не стемнеет. Не хочу показывать свой интерес в том районе. А также беспокоит то, что кораблей на орбите стало больше. Тут не только торговцы, но и работорговцы». Вот и высчитываю мёртвые зоны для их сканеров, чтобы незаметно спуститься на планету. Я всегда так делаю, пока не засекли. Да и сложно это. Обломков вокруг много, экранируют да сбивают работу сканеров. О, смотри на тот крейсер. Видишь? Вижу. Древность. Может и древность, но именно он взял меня на бордаж и на борту у него меня лишили сети и высадили на этой планете. Медик у них настоящий варвар. Думал, сдохну на планете, а выжил. «Пират, значит?» «Пират», — согласился старик Краф, после чего встал. «Ладно, я тоже пойду, поучусь. Сам по нейросетям мало знаю. Так, основные функции. А сеть у меня теперь более мощная, чем раньше. Да техническая. Хочу знать, что от нее ожидать». «Ага», — кивнул я, возвращаясь к расчетам. «Среди моих пациентов было три будущих пилота». Они имели соответствующие специализированные сети. Тоже рвались ко мне в рубку, но отец их не пустил. И правильно сделал. Пусть учатся. Все по совету отца легли, где смогли найти место. Некоторые в открытых капсулах устроились. И, прикрыв глаза, вошли в трансобучение, чтобы изучать ту базу, что я посоветовал. Она одна из самых важных, специально давал ее стажерам и своим сельчанам «легче будет работать с сетями». Провисели за обломками мы больше часа. после чего я повел бот на посадку, входя в атмосферу планеты, спустился в трехх километрах от космопорта. долетел до него на бреющем и изучив место стоянки разными сканерами, совершил посадку. Засады не было, а то я уже начал опасаться этого, как бы местные не заметили. А те похоже уже совсем мышей не ловят, так лопуштся. За время ожидания и полета, Все изучили базу, про которую я сказал, так что, когда бот встал на опоры на своей площадке, я прошел в общий зал у входа. Осмотрел бывших пациентов, своих сельчан. Помимо сетей, каждый получил новенькие комбезы согласно будущим специальностям. Я негромко произнес речь. Разговоры и шепот прекратились, и люди стали одним большим ухом, чтобы уловить то, что я говорю. Мой учитель сделал все, что в его силах, Он не только поставил вам сети, но и провел чистку и лечение организма. Именно поэтому вы так хорошо себя чувствуете. Доктора сети в этом тоже помогают, но все же меньше по сравнению с капсулой. Как учиться под разгоном, вы теперь знаете из той базы, что вы учили. Пока изучайте все базы знаний по второй ранг без разгона. К тому моменту медики и врачи немного подучатся, и дальше будет легче и быстрее. Чем дальше займетесь после обучения, не знаю. Для этого у вас есть староста. На этом все. Можете разбирать чемоданчики со своими данными и выдвигаться к своему судну. Оно стоит через шесть парковок от нас. Вы этот путь уже проходили. Теперь в обратном направлении придется прогуляться. Старик Крав возглавил колонну сельчан. Те в две группы прошли шлюзование и направились к боту. Мои телохранители их незаметно сопровождали для охраны. Бабушка тоже ушла, попрощавшись со мной. А вот отца... Я попросил задержаться. Мы спустились в небольшой трюм спасбота, и я показал ему на два боевых дрона. Один штурмовой, другой охранный. Это были именно дроны. Причем в контейнерах рядом были запчасти для них, сменное оснащение и боезапас. Вот, специально для тебя оставил. Сейчас технические дроиды перенесут их в трюм вашего бота, а когда подучишься, сможешь ими управлять. Соответствующий имплант дистанционного управления у тебя есть. «Достаточно базы знаний до второго ранга выучить для уверенного управления, а у тебя четвертого залиты. Учись. Коды к ним я тебе на планшет сбросил». «А вот это отличный подарок, сынок, спасибо. Ты их особо не афишируй. Пусть хранятся, будут неприятным сюрпризом на случай нападения. За время, пока вы проходили операции по установкам, я держал постоянную связь с мамой. В последний раз связывался часа два назад с орбиты, так что у них все хорошо». «Вас ждут». «Не будем их заставлять ждать», — скупо улыбнувшись, кивнул отец. Все свидетели уже прошли на борт грузового судна «Сельчан», так что дроиды перенесли дронов и оснащение для них в трюм, об этом знал только старик Крав. Отец, научившись использовать связь сети как радиостанцию, велел ему держать язык за зубами. Как староста, отец смог отдавать такие приказы, хотя и был выборным. Проводив взглядом огоньки улетевшего бота, я вздохнул, задумчиво потер лоб и направился обратно к своему боту. Первый этап подготовки можно считать выполненным. Начинается второй — оживление старсевера и поиск фабрики по изготовлению нейросетей. В этом случае меня будут прикрывать с орбиты, и мне не придется больше шугаться каждой тени или какого-нибудь завалящего работорговца на орбите, которые, к счастью, не видят во мне особой проблемы. А то давно бы прихлопнули. Третий этап – взятие под контроль планетарной системы Декон с запуском всех ее мощностей и восстановлением работоспособности и обороноспособности. Это будет на моей гвардии. Корпорацию я буду разворачивать тут, а вот гвардия и мои личные владения, резиденция, можно сказать, мое убежище, будет на Деконе. Четвертый этап, и не последний, это освобождение Норда. Возможно, третий и четвертый поменяются местами. Все зависит от готовности норцев к освобождению. После этого вернусь в лоно семьи и тихо и незаметно буду жить. Железной рукой управлять своей корпорацией, расширять ее мощности на другие планеты и увеличивать гвардию. А когда придет время, разверну корпорацию в государство монархического типа. Эх, планы, планы!» Вернувшись на борт, я поднял его над площадкой и, отлетев подальше, стал подниматься на орбиту. Мёртвая зона, высчитанная мной, еще действовала, так что я незаметно подошел к корабельному кладбищу, настроил курс и полетел к бастиону. Линкор уже полностью восстановился, и теперь все технические мощности были брошены на демонтаж уцелевшего оборудования крейсера. Думаю, за пару суток его разберут до голого остова, Даже броню я приказал снять. Пригодится. И можно, наконец, перегнать его к Зории, чтобы на пару со Старсевером охранял систему. Спать особо не хотелось, но я пересилил себя и, на удивление, быстро уснул. Видимо, тяжелые бессонные деньки сказались. Мне почему-то постоянно хотелось спать. По прилете к линкору проверил, как там стажеры. «Скоро время выхода из обучения не стал залетать на борт линкора, а просканировал радаром систему, мне Георг подсказывал, и направился к первому дрейфующему лепестку. Осторожно подхватил его манипуляторами спасбота и потащил к бастиону. Оставил тот на лётной палубе, и скин технарь, что там командовал, сразу же стал проводить дезинфекцию и диагностику. Истребитель был на вид цел. Кроме того, что наполовину боезапас растрачен, Присутствовал сильный радиационный фон. Вот его и надо сбить, чтобы использовать боевую технику в будущем. Нормально. Процедура штатная. Пусть занимаются. К тому моменту, когда стажёры стали подниматься из капсул и покидать медсектор, я притащил ещё три истребителя и половинку четвёртого на запчасти. Остались ещё два истребителя, но те были далеко, потом ими займусь. Пробуждение ребят остальные встретили праздником. «Вовремя успел, к самому началу. Да, в принципе, меня и ждали, так что отметили окончание второго периода учебы. Кэрри и оба парня-пилота смогли таки дотянуть базы знаний до нужных рангов, так что можно сдавать на сертификат пилота-специалиста, второго в линейке малых пилотов. Кэрри раньше выучила остальных, поэтому подняла до третьего ранга базу техник малых и средних кораблей». Когда праздник шел к окончанию, я сказал пилотам и технику, которых собрался задействовать в скором времени. «Сегодня вам всем отдыхать, завтра займетесь делом. Техник пусть на летную палубу идет, проводит осмотр и ремонт истребителей, что я натаскал. Тем более как раз этому учишься. До сертификации тебе еще рано, поработаешь под прямым управлением с дроидами. А вам, пилоты, отдыхать до завтра. Сейчас спать» а с утра экзамен на сертификат пилота. Запомните этот момент. Он первый и самый важный. В будущем у вас будет много таких экзаменов». «Не волнуйся», — улыбнулась Керри, «от чего можно было растаять, как масло на солнце. Мы полностью выложимся». «На это и надеюсь», — благодарно кивнул я. «Ладно, давайте дальше отдыхать. Кстати, вы в курсе, что купание ночами, да еще голышом, очень интересное занятие?» «У сестры Эриха спросите, она постоянно этим занимается». Со смехом, увернувшись от ложки, что в меня кинула покрасневшая Ханне, которая действительно стала ночами купаться в пруду, я погрозил ей пальцем. «Я твоего эскина поймаю и глаза ему повыдеру», — прозвенел ее голосок. «Это не я», — возмутился Георг. «Принц Ворх сам шел окунуться в пруду, но тот оказался занят». Теперь остальные развеселились. Вот так с шутками и прибаутками наше застолье подошло к концу. Дроиды-стюарды стали убираться, а мы, сонные, разбрелись по каютам. Утром я вылетел за оставшимися истребителями, хочу сразу оба притащить. Далековато два раза летать. А пилоты приступили к сдаче экзаменов. Капсулы были для этого приготовлены. Наш техник возился на летных палубах, работал с каждой минутой все увереннее. Ему же я велел приготовить три истребителя и челнок к полету. На истребителях после сдачи сертификатов будут летать все три пилота. Им нужно по-настоящему прочувствовать восторг полета. И истребители. Самое то. Тем более нейросети у них стоят новейшие, военные. Легко потянут нагрузки и скорости. Когда я вернулся, те еще сдавали необходимые программы. Передав оба истребителя нашему технику, я занялся делами. Сначала нашим пока единственным офицером СБ, так как он уже тянул на минимальное звание по знаниям, с помощью эскина СБ принял у него экзамены, два часа длились, после чего присвоил звание Мичмана и приписал уже на постоянной основе в экипаж Бастиона. Так что у меня появился первый реальный член экипажа и к тому же офицер. Вторым стала наш медтехник Лара. У нее тоже были подняты базы для минимальной сертификации, и она сама прошла необходимые допуски и экзамены. Я ее также приписал к медсекции, пока единственный подчиненный Дока, но она будет продолжать учиться, а там уже и Ани станет врачом и возьмет управление медсекцией в свои руки. Док мог подчиняться только сертифицированным врачам. В ином случае командная должность на нем, медтехники подчиняются ему, и точка». Девушка получила звание капрала медицинской службы, это подходит к ее знаниям с полным отсутствием опыта. К тому моменту и пилоты, наконец, закончили с экзаменами. Им уже поставили метки на сети, и они, радостно переговариваясь, проследовали налетную палубу. Это я приказал. Несмотря на усталость, те рванули туда охотно, и уже через полчаса в эфире разносились вопли полные восторга, а вокруг бастиона крутилось три стремительных силуэта. Постепенно те управляли все увереннее, да и Искин, что отвечал за москитный флот, подчиненный Георга, руководил ими. Налетавшись, они вернулись на борт корабля. Всех трех я уже приписал к летному составу линкора с вручением первых воинских званий — Мичман. Знаки различия, а также нарукавные знаки принадлежности к гвардии, уже были доставлены со склада. Поэтому новоиспеченные гвардейцы, что уже прошли сертификацию, Гордо прикрепили их в специальные держатели на комбезах, на плечах и на рукавах. Теперь было видно, что они офицеры-гвардейцы. Эти знаки различия были в небольшом количестве на борту корабля, так сказать, запас. Но в случае нужды, если чего не было, можно изготовить на малом промышленном синтезаторе, что находился в технической секции корабля. Изготавливал, естественно, не я. Дал шаблон Георгу, тот передал задание и Скину, что отвечал за этот синтезатор и готово. Естественно, эмблем Гвардии у нас не было. Я немного туда работал на планшете и получил в обновленном виде. Изменения минимальные, но все же были. Если для работников будущей корпорации та превратиться в государство не скоро, то гвардейцы уже были гражданами империи. Соответствующая метка в их картах ФПИ — Появилась вместе с новыми должностями, званиями и уровнем социальной полезности. Сегодня выдал. Всем специалистам дал по 20 пунктов. По окончании службы у них будет 100%, то есть полные граждане. Кэрри стала старшим офицером летной палубы. Это пока ее первая должность, пусть осваивается и набирается опыта за время обучения. Дальше будет подниматься по карьерной лестнице и расти в званиях. Я дал еще сутки отдыха своим подчиненным, после чего забрал всех четырех, и мы вылетели к Старсейверу. Летели на челноке мы вдвоем с Керри и техником. Пилотировала девушка. Остальные пилоты сопровождали нас на истребителях. Их задача — охрана. Понятно, что все было молодым людям в нове и они упивались необычными ощущениями. Я советовал парням пристыковаться пока к челноку, но те медлили, уж больно их тянуло полетать вокруг нас, показывая фигуры пилотажа. Кэрри также не останавливала их и летела по маршруту. Натешатся, устанут и сами пристыкуются, лететь-то долго. Все же парни неугомонными оказались, пристыковались только на подлете, чтобы их полем маскировки челнока накрыли. Дальше понятно, мы так на малом ходу подлетели к створке летной палубы, где находились разные технические суда, включая буксиры, и Кэрри дала очередь из пушек челнока. Тот был штатно вооружен. Почти сразу створка стала уходить в сторону. «Проф молодец, подготовился лучше, чем в прошлый раз. В принципе, я тоже». Кэрри аккуратно завела челнок на свободную площадку. В это же время истребители отцепились и встали на опоры рядом. Створка тут же начала закрываться, нам нужно было подготовиться. Пилоты истребителей покинули свои кабины и прошли на борт челнока. Их работа пока закончена. Пусть отдыхают и ожидают начала операции. Вся тяжесть охраны и обороны будет на них». Кэрри направилась на борт стоявшего рядом буксира. Это был «Луч-400». Пилоты прозвали их «Енотами». Помнится, я пользовался таким же. Только мой, на котором я летал в прошлой жизни, стоял дальше. Третьим в ряду. А нам в этот раз подготовили первый. Он уже был полностью запущен и заправлен из запасов «Старсейвера», Даже воду в виде льда доставили из хранилища, так что тот был полностью работоспособен. Техник отдыхал с пилотами, его основная работа будет с реакторами, которые нам потребуется сюда притащить. А вот я дальнейшую свою работу не собирался передавать никому, так что не до отдыха. Пока Кэрри принимала буксир, шла штатная процедура передачи от профа, я через планшет, управляя дроидами, направился в рубку Старсейвера. Часть дроидов, которыми управлял проф, несли и скины для рубки, мы их на челноке привезли. Проф уже доложился, пока я готовился покинуть борт челнока, что успел сделать. К счастью, благополучное вскрытие кабинета инженера в этот список входило. В рубке, пока новые цилиндры размещали рядком на свободном месте, я прихватил дешифратор, что все так и дожидался тут меня, и направился в кабинет инженера. Взлом компа занял почти час. Однако я спокойно прождал это время, со скуки совершая акробатические трюки в невесомости. Атмосферы, к сожалению, тоже не было. А ничего так, побаловался и побесился, даже прикольно. Память моего планшета и так была полна, но у меня был информационный кристалл «Болванка», и всю информацию по ПО для эскинов и всего оборудования на Старсевере я на этот кристалл и скопировал. После этого направился в рубку, Где залил сперва программы на две болванки для профа, усилил его, а потом уже делал личности. И скин, что отвечал за систему жизнеобеспечения, он ГСБ, внутренняя охрана, потом навигационный, боевик. Боевику дал одну болванку для усиления, ну и остальные. Восемь часов провозился, ставил личности, а после того, как те оказывались в шахтах, проходил идентификацию и прописывал себя как владельца. Так что все восемь шахт теперь заняты, что не могло не радовать. Однако помню, что в прошлой истории поставил еще два искина, врезав новые шахты. Что-то слабовато восемь единиц для такого монстра. Решил в будущем сделать так же, когда искины будут. К сожалению, на данный момент я использовал все, что у меня было. Ладно, энергии для всей восьмерки пока хватало. Осталось притащить реакторы. Этим я и планировал заняться. С профом все повторно обговорил, появилось несколько новых моментов, после чего вернулся на летную палубу технической службы и прошел на борт буксира, поднимая всех гвардейцев и техника. Настала пора действовать. Створка отошла, и буксир вышел наружу, после чего под охраной обоих истребителей рванул по координатам, что я дал Кэрри. Техник был с нами, пока учился пользоваться двумя техническими дроидами-универсалами. Он с трудом, но мог управлять сразу двумя. «Везет. Я с трудом одним управляю через планшет. В общем, уже через пять минут после того, как мы отошли от борта Старсевера, я лег спать и командовала Кэрри как мой зам. Пусть ребята без моего пригляда действуют». В квадрате, где должна находиться секция с реакторами, мы были через двое суток максимального хода на разгонных. Парни давно пристыковали истребители — и проживали на борту буксира вместе с нами. Тесновато в пятером, но пока терпимо. Можно было разогнаться и прыгнуть в гипер, но истребители этого делать не могли. И на обшивку их не возьмешь. Гиперпузырь небольшой, срежет их, как делать нечего. Вот и топали на разгонных. Наше появление у Старсейвера не осталось незамеченным. Работорговцы заволновались, как мне доложила керри когда я проснулся. Два крейсера и переделанный в рейдер сухогруз дернулись было к нам, но замерли, когда на них стремительно из темноты надвинулись два мощных скоростных истребителя, которым их разобрать на винтики как делать нечего. Работорговцы сделали вид, что ничего не происходит, но потом долго общались на шифрованном канале. Думаю, нас будут ждать с усилением и подтянут что-нибудь против истребителей. Пираты давно в космосе летают, все, что надо, нашли и заимели. Опытные черти. В указанных координатах секции не оказалось. Обдумав эту проблему, я решил, что та сюда просто не успела подлететь в дрейфе. По сравнению с прошлой веткой моей жизни, искать я ее начал на шесть лет позже. Прошли навстречу и действительно через три часа наткнулись на секцию. Кстати, надо чуть позже посмотреть ту, где пропали реакторы. Может, тут их еще не успели найти и забрать. Надежда слабая, но проверить стоит. Пока мы стыковались к секции, я отправил Эриха на разведку. Вернулся тот через шесть часов и не сильно обрадовал. Пустая развороченная коробка, похоже, реакторы тиснули давно. Мы же с техником, пока Эрих отсутствовал, активно работали. Кэрри, сделав свое дело, произвела стыковку, разогнала секцию, дала команду Искину контролировать полет, после чего пошла отдыхать. Она и так два лишних часа просидела сверх своей смены. Ну а мы, облачившись в скафы и прихватив дроидов, направились на борт секции. Вскрыли створки и попали внутрь без проблем. После чего я поставил свой дешифратор на взлом Искина, что отвечал за эту секцию. А техник, используя дроидов, с моими подсказками запустил малый резервный реактор. К тому моменту Искин уже был взломан так что я направил его на контроль больших станционных реакторов. Используя дроидов по одному, мы запустили пять реакторов с первого по пятый. В этот раз с первого раза все запустились, а в моей истории отказы были. Но я тогда в одиночку действовал, может, что не так было, хотя вроде не сильно отличается от того, как мы сейчас поработали. Так и летели. Нас догнал Эрих и, пристыковавшись, прошел на борт в Скафе. Он и доложил о том, что реакторов нет. За время полета буксиром успели поуправлять все пилоты. На собственном опыте прочувствовал, как тяжело толкать такую махину. По прямой вперед еще ничего, при этом надо следить, чтобы тот во время движения не закрутило. Хуже всего, когда требуется сменить направление. Вот тут приходится побегать на буксире вокруг секции, где притормаживая, а где и подталкивая. Адова работа и пилоты это осознали на собственной шкуре. Кэрри тоже сильно уставала, но ее могли заменить, и парни пилота работали посменно, помогала, давала время ей на отдых. Я же мог лишь посоветовать. Если стану помогать, то только мешаться буду. Обычно советы были дельными, и молодые пилоты явно испытывали уважение к моим разносторонним знаниям и время от времени бросали на меня задумчивые взгляды. Обратный путь занял почти 12 дней. Это не прямиком лететь налегке, но добрались, а когда подошли ближе, парни перебрались на истребители и, отойдя в сторону, стали барражировать, отслеживая перемещение пиратов. Тех не сильно, но прибавилось. Не знаю, как они за эти 15 дней успели вызвать носитель, но единственным усилением был именно он, и в данный момент, как сообщил Эрих, С его борта сошло 17 истребителей разных моделей, сборная «Солянка», можно сказать, и направляются к нам. Радар у того мощнее, он дальше видел, так что, надеюсь, Эрих прав насчет количества и типа чужих машин. «Жгите их», — только и приказал я. «Все в ваших руках. Покажите, чему научились за это время. Вы гвардия. Ваш девиз — отвага, вера, честь и победа. Действуйте, парни!» Подняв боевой дух пилотов, я бросил их в бой, как молодых щенков, жаждущих драки. Они ее действительно желали. И, получив правильную мотивацию, рванули вперед, как борзые, навстречу противнику. При этом головы не теряли. Командир пары Эрих стал отдавать немного сухим языком приказы, и наши истребители разделились, разошлись в стороны, но продолжали двигаться на истребителе противника. Я знал этот финт. Назывался он «Пчелка». При атаке головной группы сбивается атакуемая машина противника, потом резкий разворот, и подсекается замыкающая группа, где атакуется снова любая на выбор. Если построенный противником боевой ордер не рассыпается, снова атака передней группы, и так до свалки. А в свалке лепесткам равных нет. Маневренность завышена. Да им и так нет соперников. Их выпустили небольшой партией уже после того, как флот Содружества ушел к материнским мирам архов. Новейшая техника. Оборудование буксира не имело такой аппаратуры связи, как на истребителях, и общаться с шифрованным кодом мы не могли. Парни перешли на шифр, а мы лишь наблюдали со стороны за схваткой. Вернее, я наблюдал. Техник прибегал посмотреть, но так как не понял, что выдается на экран, а часто спрашивать у меня, что к чему, ему самому быстро надоело, Я остался единственным зрителем. Кэрри за парней, конечно, болела, но мысленно. У нее сейчас самая работа. Секция летала к Старсеверу, а девушка никак не могла сбросить скорость этой махины. До столкновения дело не дойдет, я уже успел рассчитать. В принципе, пилот тоже, но нервы ей эта секция, похоже, изрядно потрепала. Бой шел минут двадцать. Пчелка сработала на все сто. Видимо, командир москитного флота на носителе с такой передовой техникой боя знаком не был, потому как пираты не сразу среагировали и потеряли три машины безвозвратно, а одна поврежденная потянула на материнский борт. Парни работали только пушками, не используя ракет в отличие от противника, те их просто засыпали. Однако срабатывала аппаратура на истребителях, и ракеты сбивались с пути, то есть до лепестков просто не долетела ни одна а те после второй атаки уже сами сделали залп ракетами. В результате шесть истребителей исчезли в пламени разрывов, а потом и остальные кончились после добивающей атаки лепестков. Когда с «Москитным флотом» было покончено, Эрих решил атаковать носитель. Это он правильно сделал. Пираты первыми начали. На обеих машинах находилось по две противокорабельные ракеты, вот их и истратили. Эрих поразил носитель, двух ракет хватило, а его напарник – самый мощный из крейсеров. После этого уходил от зенитного огня, активно маневрируя и отстреливая ложные цели. Те отошли подальше и неторопливо потянули к нам. Свое дело они сделали, так что можно не торопиться. Пока Кэрри сбрасывала скорость, подходя к секции то с одной стороны, то с другой, отрабатывала разгонными двигателями, останавливая эту гигантскую массу, те успели вернуться к нам. Тут самое главное – не дать ей завертеться, тогда этот балит будет не остановить. там точно, средний буксир надо, для этого малыша все же вес слишком большой. По инструкции подобную секцию можно было буксировать двумя енотами, работающим в спарке. Но у меня был выбор. Или два истребителя в прикрытии и один буксир, или два буксира и один истребитель. Думаю, понятно, что я выбрал. Почти четыре часа Кэрри Смахева-Салбапот выматывалась на работе с секцией пока Таня зависла в 10 метрах от борта Старсевера, с питающими шинами секции как раз напротив нужной створки на техническую палубу. Эрих дал очередь из пушек по броне, и та начала открываться. Инженерные дроиды почти сразу протянули в секцию толстые жгуты кабелей, и через некоторое время прошло подключение. Результат стал почти сразу заметен. Длинное 12-километровое веретено без видимых выступов вдруг начало раскрываться, появились торпедные шахты, колпаки средних, крупных и сверхкрупных орудий, ракетные пусковые и заработали радары. Корабль оживал, беря систему под контроль, а Кэрри, откинувшись на спинку пилотского кресла, отдыхала, мелко дыша. Вот уж кто выложился на все сто. Сбросив профу запись боя, я приказал разобраться с проблемой и больше в систему подобных наглецов не пускать. Шевельнулись пушки крупного калибра, и после выстрела два судна работорговцев исчезли во вспышках разрывов. Было третий, но он прятался за планетой. Это работа лепесткам, хотя и проф мог их достать, если бы видел. Той же управляемой ракетой. Тут или зонд разведчик выпускать, или истребители пополнить боезапасом и направить уничтожить работорговца. Все же я выбрал зонд. Тот стартовал, и через несколько минут проф, сделав несколько правок, выпустил управляемую ракету, за ней вторую. Вот это зря. Потратил ценный боезапас, и одной хватило бы. Кэрри пришла в себя, завела буксир на лётную палубу технической секции и поставила его точно на место, где взяла, носом к выходу. Потом мы с ней и техником перебрались на перезарядное судно и полетели к «Бастиону». На ходу Кэрри отработала процедуру перезарядки истребителей, да и пилотам было интересно испробовать эту штатную процедуру. Получилось все почти без огрехов, хотя можно было и быстрее. Ничего, с опытом и скорость придет. Вот еще одно дело сделано. «Старсейвер» сам восстановится, нужные приказы отданы — Сейчас отработаю на совместную работу профа и Георга, чтобы проф при необходимости мог делать заявки на пилотов. Ему много что с планеты доставить нужно. Воду, воздух и материал для парка. Вот пусть и задействуют пилотов. Им тоже летная практика нужна. Нужно будет с планеты пару ботов перегнать на линкор, а то для подобных работ пока ничего нет. У профа есть, можно его ресурсы использовать. Сейчас немного передохну и фабрикой корпорации нейросеть займусь. Уже пора. Время — золото, как говорится. Добрались до места стоянки Бастиона мы вполне благополучно. За время полета у меня наконец появилось время, чтобы связаться с родными. Пока был у Старсевера, выделить его не мог. Да и не хотел я при своих подчиненных этого делать. Это та информация, которую им знать не положено. А тут на борту Челнока, когда мы вошли в зону уверенного приема ретрансляторов линкора, нашел в списке контакт отца и отправил ему вызов. На связи меня не было несколько недель, но я об этом предупреждал, чтобы не волновались. В Дубровке был полдень, поэтому отец ответил почти мгновенно. «У тебя все нормально?» — вместо приветствия поинтересовался он. «А что у меня должно быть?» — несколько удивился я. «На орбите бои идут. Радары обоих ботов это хорошо показали». Мы уже обучили наших пилотов, и те отогнали их подальше от села. Сами спрятались. Ожидаем, что будет. Похоже, идет передел собственности у клана работорговцев, раз они сражения в системе развязали. Ждем, кто победит». А — -а -а, понимающе протянул я и тут же успокоил отца. «Это работорговцы с учителем схлестнулись и получили по носу. Нет их кораблей больше, все уничтожены, и орбита теперь вся под нашим контролем. Я больше скажу». «Учитель оживляет Старсейвер, уже запустил его, но он его заберет. Если старик Крав хочет покопаться в корабельном кладбище на орбите, как давно хотел, то без проблем. Я попрошу из кинокораблей учителя по нашим ботам не стрелять. Можете спокойно летать по системе». «Ты был на борту этого гиганта?» Мне было хорошо заметна заинтересованность отца. «Нет», — скривился я, — «мне не разрешают». «Хорошо, я сообщу об отбое тревоги». «Мне идентификаторы обоих ботов нужны, чтобы прописать их и дать разрешение летать по системе. Только к Старсейверу пусть не подлетают, собьют. Там закрытая для полётов зона». «Сейчас Крафу сообщу. Он всё пришлёт. Он у нас старший техник и старший пилот. Учит молодых летать. Но те поднимают базы и сами всё осваивают. Всё же замечательная вещь эти базознания. Кстати, наши медики немного подучились. Твоя бабушка тоже». Уже первых положили на учебу на 10 дней под разгоном. Сейчас все по второму рангу все выучили. Некоторые еще учат. Бабка твоя говорит, что месяца через 4 все изучит и сможет сама ставить нейросети. Так что намек. Нужны еще сети и базы знаний. Импланты тоже было бы неплохо. Мы все успели оценить их полезность. Я постараюсь. Ладно, что у вас там интересное есть? Отец болтать не стал, времени не было. С новой полученной информацией сразу возникло множество дел и перенаправил меня к матери. Тут еще от старика Крафа пришла информация по идентификаторам бота. Проф был на связи через спутники Зории, и я отправил ему информацию по ним. Обещал держать в поле зрения и не стрелять. Главное, чтобы они сами в запретную зону не залетали, не обращая внимания на автоматически отправляемый им запрет полетов в тех районах.